Глава 35 пятая. Фил отвел меня в сторону, я села на барный стул и обернулась через плечо. Официант уже поставил на наш столик напитки, и друзья Фила активно отвлекали девчонок разговорами. «Что такое, Фил? Я не понимаю», — спросила я, переводя взгляд на друга. «Ты что, совсем ничем не интересовалась после своего отъезда? Ни с кем не списывалась из наших?» Он опустился на высокий стул рядом со мной и дал знак бармену. Тот наполнил два бокала и поставил перед нами. «Нет», — призналась я. «Это из-за меня?» Напряженно сдвинул брови Филипп. «Почему?» «Просто ты так резко пропала после выпускного, я подумал, что из-за... Ну, ты понимаешь, из-за моих слов». Он почесал затылок. Я вспомнила события выпускного, и в щеки тут же ударил жар. «Что ты? Нет!» — заверила я его. «Я не хотел тебя пугать тогда», — сделав глоток, произнес парень. Его пальцы прочертили неровную линию по гладкой стойке бара и не должен был делать того, что сделал. «Извини». «Да брось!» — я коснулась его плеча, заставляя посмотреть мне в лицо. «Я, конечно, была тогда ошарашена, но это вовсе не то, из-за чего я уехала из города. Мне просто нужно было оставить все это и начать новую жизнь». «Это из-за радова? Его проницательный взгляд заглянул мне, кажется, прямо под кожу. «Что? Почему?» — смутилась я и отвела глаза. «Я... Он не... Мы не... Нет! Не оправдывайся!» — поспешил успокоить меня Фил. «Он взял меня за руку. Я же все видел. Макс тебе всегда нравился». «Ну...» — замялась я. «А ему нравился кто угодно, кроме тебя?» «Да». Кивнула я, решив не разобеждать его. «В любом случае, Радов, придурок. Давай не будем о нем, ладно? Лучше расскажи, что там с Сашкой и Витькой. У тебя так изменилось лицо, когда я о них спросила. И почему ты не стал говорить при всех?» И снова это выражение лица. Фил побледнел и сразу как будто осунулся. Я видела это выражение лица лишь однажды у бабушки, в тот день, когда умер мой дед. «Что такое, Фил?» Я тряхнула его за плечо, вынуждая взглянуть мне в глаза. Договори да уже!» «Подожди». Он втянул ноздрями воздух, будто вместе с болью. Сашки больше нет. «Как?» Протянула я ошарашенно. Мне только минуту назад казалось, что Сашка вот-вот тоже войдет в эту дверь, рассмеется, обнимет меня, спросит, как дела, и расскажет о своих творческих успехах. А теперь я ощущала какую-то пустоту, будто внутри меня что-то оборвалось. И еще вину. За то, что не писала, не звонила и не интересовалась тем, как они тут все живут. «Что случилось?» — хрипло спросила я. «Что вообще могло произойти с молодым здоровым парнем, полным сил и надежд, полным планов и мечтаний? Сашка Кейзер был самым жизнерадостным человеком из всех, кого я знала. Они с Витькой всегда ходили парой, точно приклеенные, непохожие, внешне и одинаковые внутри». Вечно соревнующиеся, спорящие друг с другом, толкающиеся, смеющиеся. Что же такое? Стряслось. Пожар. Фил умыл свое лицо дрожащими ладонями. Чёрт, я до сих пор не знаю, как об этом говорить. Столько месяцев прошло, а будто все случилось только вчера. Он выдохнул и стеснул зубы до скрипа. Мне и сейчас он везде мерещится. Кажется, что обернусь, а он сидит там. Указал за спину. За угловым столиком. И делает набросок. «Я подойду, а он скажет мне, «Гляди, это ты!» А на листе шарж. Я с огромным носом, крохотными ручонками и гигантской камерой в них. «Пожар? Он сгорел?» Выдавила я. Фил лишь кивнул и стиснул мою ладонь в своих пальцах. Витька был там. Приехал почти одновременно с пожарными. Следом я. Помню, как он метался тогда. Туда-сюда, туда-сюда. Кричал, плакал, затем кинулся в огонь спасать, но не нашел его». А потом Сашку вынесли. Помню, запах этот гарь. Они всей семьей в тот день в этом доме сгорели. Я как окаменела, а Витька, он словно с ума сошел. Помешался на Саньке и на месте тем, кто его убил. Убил? По спине пробежал холод. Невозможно было в это поверить. «Ох, ты же ничего не знаешь!» Фил закусил губу. Он уставился в одну точку, помолчал... Затем сделал маленький глоток из бокала и посмотрел на меня. Мэр Алиев решил снести прибрежный район и построить на его месте туристический рай с отелями. Жителям предложили свалить на окраину или продать свои дома за бесценок, а чтобы они быстрее согласились, начали поджигать их дома. Господи, у меня перехватило дух. Фил достал из кармана своих шорт-мобильник, нашел нужное фото и развернул гаджет экраном ко мне. На снимке был выступ крыши, ниже которого на кирпичной кладке располагалось яркое граффити, лицо паренька и ниже надпись «Я хотел жить». Я сразу узнала эти зеленые глаза, полные света и доброты, эти ямочки на щеках и широкую улыбку. Сашка Кейзер был как живой. Казалось, вот-вот моргнёт и скажет «Ну ты чего, не кисни Зимина! Гляди, жизнь прекрасна, и она любит тебя!» Ниже под граффити белела подпись «Это Витя рисовал, так ведь?» — спросила я. На глаза навернулись слезы. «Узнаю эти размашистые штрихи». Он никак не мог его отпустить. Хотел, чтобы Саня жил в его работах. Весь город теперь усеян такими полотнами. Миллера у нас так и называют, Кей. Нас всех так называют, всю нашу команду. Только вот... «А где, кстати, сам Витька?» — прищурилась я, не понимая. Фил прочистил горло и показал следующее фото. Белый фасад здания, а на нём кроваво-красное граффити. Языки пламени пожирают дом, а в пасти пожара лица десятков детей. Они кричат, плачут, тянут руки и молят о пощаде. В их глазах тихая немая безысходность. И ниже подпись «Убийца». «Это на доме мэра», — сказал он. «Короче, мы вляпались в неприятности, Карин». «Где Витя?» — дрожащим голосом потребовала я. Мне стало трудно дышать от увиденного. «В СИЗО, ожидает сюда. «Как?» — Фил покачал головой. «Вик считал, что только так нас услышат. Только так можно будет привлечь внимание федеральных властей и остановить снос и убийство. Городская администрация, торговый центр, гостиница. Мы оставляли свои разоблачающие граффити везде, где только можно. Мы очень рисковали». «Вы с ума сошли?» — прошептала я. «Вика поймали на последнем перформансе». Собрался целый митинг в нашу поддержку. Пришло много людей. Мы думали, что мы победим. Да, в принципе, так оно и есть. Теперь снос приостановлен. Выселения прекратились, и против Алиева возбуждено уголовное дело. Но Вика это не спасет. Ему дадут срок. Срок? Минимальный. Таков уговор с Алиевым. Он отказывается от отношений с Джеймой и за это не будет наказан по всей строгости. Нас также не тронут. Фил тряхнул головой. Я был против. Я хотел ответить за наши дела наравне с Витькой, но он настоял на том, чтобы никто из нас в это не лез. Кто такая Джима?" нахмурилась я. Дочь мэра! Вот так. У меня опустились руки. Да, в том-то и проблема, Фил опустошел свой бокал. Алиев просто мстит. Сама понимаешь, папина дочка из богатой семьи и хулиганы с трущоб. Там сразу было без вариантов. «Я жалею, что меня не было рядом», — произнесла я, потирая лоб. «Я хотела бы быть с вами рядом в эти трудные времена. Мне жаль, что я так поступила, что уехала и больше не общалась ни с кем». Я наклонилась на стойку и задумчиво отпила из бокала. «Не представляю Витю с девчонкой» — и улыбнулась. «Только с пачкой карандашей и скетчбуком». «Она классная. Жаль, что вы не знакомы». Губы Фила растянулись в улыбке. Джима помогала нам на каждом этапе, такая смелая. «И как они теперь? В смысле, она и Вик?» «Думаю, она будет его ждать. Такие чувства просто так не проходят», — уверенно сказал парень. «Первая любовь, она ведь самая сильная». И я потупила взор. «Да, наверное», — в глазах защипала. «Давай вытирай слезы и вернемся за столик. Кажется, твоя подруга заскучала. Сто раз уже обернулась и посмотрела на нас». «Кто, Нина?» Я бросила взгляд на нее, и она махнула нам рукой. «Да она, газа! Я улыбнулась Филу. «Думаю, тебе понравится. Тоже в некотором роде нарушительница закона». Парень печально улыбнулся, и я подмигнула ему. «Ты точно на меня не злишься за то, что случилось на выпускном?» Спросил он, вставая. «Нет», — заверила я, и никогда не злилась. И мы пошли к столику. Ребята уже вовсю веселились. «Я составляю гороскопы», — рассмеялся светленький парнишка, которого представили Святославом. «Пишу все, что приходит в голову, от балды. У меня в базе сотни таких предсказаний. Программа выбирает некоторые из них рандомно и составляет общий прогноз». Далее клиент вносит оплату, и ему на почту отправляются его астрологические рекомендации. Он нарисовал в воздухе пальцами кавычки. «Гениально!» — восхищенно хлопнула в ладоши Ольга. «И весьма прибыльно», — заверил парень, смеясь. «Да, похоже, они тут все мошенники и шулера», — улыбнулась я. «Кажется, я многое пропустила за годы отсутствия». Мы уселись за столик, и вечер продолжился. Буквально через полчаса Наташин телефон зазвонил, она посмотрела на экран, сказала, что это Григорий, извинилась и торопливо удалилась поговорить. Я решила немного подслушать, оставила ребят и направилась в коридор. Невеста стояла возле уборных, прислонившись плечом к стене, мило ворковала с лучшим другом по мобильнику. В таком шуме вряд ли бы она услышала, что я подхожу к ней сзади, поэтому я решила рискнуть. Сделала шаг, два, три, застыла, вытянув шею. Почти расслышала пару слов, как вдруг кто-то подкрался ко мне со спины и закрыл мне рот ладонью. — Не кричи, колючка! — прошептал он, прижимаясь. — И не сопротивляйся, это похищение!